Внимание! Аудиокнига содержит обсценную лексику и имеет возрастное ограничение 18+. Джо Аберкромби «Дьяволы» Порой святое дело требует нечестивых деяний. А книге Брат Диас был вызван в святой город, где, как он уверен, его ждет почет и важное святое задание – Но его новое паство состоит из нераскаявшихся убийц, практикующих ужасную магию и откровенных монстров. Миссия, которую он должен выполнить, потребует от них всех ужасных мер для достижения праведных целей. Эльфы таятся у наших границ и жаждут нашей плоти, в то время как жадные правители заботятся только о своих амбициях и комфорте. В предстоящем адском путешествии брату Диасу повезло иметь дьяволов на своей стороне. Часть первая. Худшая принцесса на свете, глава первая. День святого Эльфрика было 15 -е число месяца преданности, и брат Диас опоздал на аудиенцию у ее святейшества папы. Черт побери! ворчал он, когда его еле-движущуюся карету задела процессия стенающих бичевателей. Их спины были в крови, а лица — в слезах восторга. Они хлистали себя под знаменем, на котором было написано просто «раскайтесь». В чем призывали раскаяться, не уточнялось. «Каждому есть в чем, не так ли?» «Черт побери!» Пусть она и не входила в число двенадцати добродетелей, но брат Диас всегда гордился своей пунктуальностью — Он потратил целых 5 часов, чтобы добраться от гостиницы до места аудиенции, хотя планировал по меньшей мере 2 часа благочестиво любоваться статуями старших святых перед Небесным дворцом. В конце концов говорили, что все дороги в Святом Городе ведут туда. Только теперь казалось, что все дороги в святом городе вели вокруг и вокруг мерзнущими кругами, кишащими невообразимой массой паломников, проституток, ротозеев, интриганов, покупателей реликвий, продавцов индульгенций, искателей чудес, проповедников и фанатиков, обманщиков и мошенников, проституток, воров, торговцев и ростовщиков, солдат и головорезов поразительным количеством скота на копытах, коллег, проституток, увечных проституток. Он упоминал проституток. Они превосходили духовенство численностью примерно в двадцать раз. Их кричащее присутствие в благословенном сердце церкви, манящий дым зазывала демонстрацию покрытых гусиной кожей конечностей и равнодушному холоду были шокирующими, конечно, позорными, несомненно но также возбуждающими желания, которые брат Диас надеялся давно похоронить. Он был вынужден поправить волосы и обратить взор к небесам, или, по крайней мере, к трясущемуся потолку кареты. Именно из-за него он и попал в беду в первый раз. «Черт возьми!» Он дернул вниз окно и высунул голову в морозный воздух. Какофония гимнов и молитв, криков торговцев и мольбы о прощении, а также вонь древесного дыма, дешевого ладана и близлежащего рыбного рынка мгновенно утроились, оставив его в сомнениях закрывать уши или нос. Он закричал на кучера. «Я опоздаю!» «Это меня не удивит». Мужчина говорил с усталым смирением, как будто был незаинтересованным прохожим и не брал непомерную плату за доставку брата Диаса на самую важную встречу в жизни. «Сегодня день святого Эльфрика, брат!» «И...» «Его мощи были подняты к шпилю церкви непорочного умиротворения и выставлены на обозрение нуждающимся. Говорят, они излечивают подагру». Это объясняло хромоту, трости и инвалидные коляски в толпе. Разве это не могла быть золотуха, или нескончаемая икота, или какая-то другая болезнь, не мешающая страдающим разбегаться от проносящегося экипажа? «Разве нет другого пути?» — пронзительно крикнул брат Диас, прерывая праздную болтовню. «Сотни!» — кучер вяло пожал плечами в сторону толп. «Но ведь день святого Эльфрика везде!» Колокола, зовущие к полуденным молитвам, раздались по городу, начиная с одного-двух прерывистых звонов в придорожных святилищах, перерастающих в нестроенный звон, когда каждая часовня, церковь и собор добавляли собственные неистовые раскаты, пытаясь затащить паломников на молитвенные скамьи к тарелкам для сбора пожертвований. Экипаж качнулся вперед, даровав брату Диасу облегчение – Затем немедленно остановился, повергнув его в отчаяние. Неподалеку пара оборванных священниц из конкурирующих нищенских орденов были подняты на раскладывающихся кафедрах, опасно покачиваясь над толпой со скрипом измученных механизмов, разбрызгивая слюну, яростно перебивали друг друга, споря о буквальном значении призыва спасителя к вежливости. «Черт возьми!» «Вся работа по подрыву доверия к братьям в монастыре, все хлопоты, чтобы любовницы Аббата не узнали друг о друге, все хвастовство о вызове в святой город, выделение как особенного, которого отметили для великого будущего, и вот здесь его амбиции умрут». Похороненный в карете, застрявший в человеческой грязи на узкой площади, названной в честь неизвестного святого, холодный, как ледник, оживленный, как бойня и грязный, как сортир, между расписным ограждением, забитым нищими с лицензией и липовым эшафотом, на котором группа детей сжигала соломенные чучела эльфов. Брат Диас наблюдал, как они истязают остроухих, острозубых болванчиков, выбрасывающих снопы искр, пока зрители снисходительно аплодировали. Эльфы, конечно, были эльфами, и, конечно, лучше обжечься, чем не обжечься, но что-то тревожное было в этих пухлых детских лицах, сияющих от яростного ликования. Теология никогда не была его сильной стороной, но он был уверен, что Спаситель много говорила о милосердии. Бережливость, безусловно, присутствовала среди двенадцати добродетелей. Брат Диас всегда напоминал себе об этом, когда обходил стороной нищих у ворот монастыря. Но иногда нужно вложить деньги, чтобы получить прибыль. Он высунулся из окна, чтобы снова крикнуть кучеру. «Пообещай доставить меня в небесный дворец вовремя, и я заплачу вдвое больше!» «Это святой город, брат». Кучер даже не потрудился пожать плечами. «Здесь только безумцы дают обещание». Брат Диас нырнул обратно. Слезы жгли глаза. Он протиснулся возле сиденья, опускаясь на одно колено. Вытащил флакон, который носил на шее. Старинное серебро полировалось веками о кожу его предков. «О, благословенная святая Беатрикс!» Пробормотал он, отчаянно сжимая его. «Святая мученица и хранительница сандалий, наш спаситель!» «Я прошу только об одном – доставь меня на сраную аудиенцию к папе вовремя!» Он тут же пожалел, что сквернословил в молитве, сотворил знак круга на груди, но только собрался ущипнуть себя в центре в качестве покаяния, святая Беатрикс успела дать знать о своем недовольстве. Раздался всемогущий стук по крыше, карета дернулась, и брата Диоса резко швырнула вперед – Его отчаянный крик оборвался, когда переднее сиденье ударило его прямо по зубам.